«О чем вы говорите? Мне приходится по службе заниматься такими историями, что и выдумать подобное невозможно. А вот ничего, свыкся, служу. Один, например, поссорился с женой и зарезал хлебным ножом ее и двух детей. Старшему четыре года, а младший вовсе грудничок.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 гнусно воспользовавшись беспомощностью разбитого параличом отца, двадцать лет ловко и коварно скрывавший свою преступную сущность под маской добропорядочности, и защита долдонит одно и то же, доведенный до отчаяния безысходностью, бессмысленностью жалкого существования, не имея другой возможности защитить поруганную честь, будучи жертвой тюремного воспитания —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 А я пиши: И вот чтобы не сойти с ума, возьмешь и напишешь чье-нибудь последнее слово не лопидарной скорописью, А к примеру, пузырчатым изящным рондо, сквозными буквами с затушевкой внутри, а приговор ломаной фактурой с росчерками или готическими заломами или батардом или куле.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 коварную простушку невзрачную на вид но требующую для достижения желаемого осторожности и умелого обхождения после тупорылой казарменной н для е e необходима легкая куртуазная линия которая начиная с почти ресничным штрихом с изгибом вправо пересекая ровно посередине наклонную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 Дальше в самом деле шествует Ж. Это удивительная членистоногая пава, единственная слово, разлагающаяся на целых пять тактов. В ней есть что-то и от двуглавого орла. И в то же время мягкие ее полуовалы крепко сидят на строчке, как на ступеньке. Она словно соединяет с собой, будто зажим, расползающийся мир, небо и землю восток и запад она изящна совершенно самодостаточна и вот если рука была верна если перо ни разу не дрогнуло если всё получилось то на столе моём вы не поверите происходит чудо лист обыкновенной бумаги сам собой выделяется высвобождается приподымается над происходящим. Совершенство его сразу выдает чужеродность, даже враждебность всему сущему, самой природе, будто этот кусочек пространства он другим, высшим миром, миром гармонии у этого царства червей. И пусть они там ненавидят и убивают, предают и вешаются,